Конторщик маклера. В скором времени после моей женитьбы Я поселился в Паддингтоне, где взял практику престарелого доктора мистера Фарггора. Практика его прежде была очень велика, но затем постепенно пациенты стали приходить всё реже и реже. Причиной этому были преклонные годы доктора Фарггора и то, что он страдал болезнью, называемой пляской святого Витта. Публика думает, что доктор, желающий лечить, должен быть здоров сам. и не доверяет тому, кто не может вылечить самого себя. Итак, практика, которую я взял на себя, была неважной и приносила в год только около трехсот фунтов, а между тем ранее она достигала тысячи двухсот. Я был молод и надеялся на свою энергию в уверенности, что за несколько лет мне удастся увеличить практику до прежней цифры. Я был сильно занят первые несколько месяцев, И почти совсем не виделся с моим другом Шерлоком Холмсом. И идти к нему на Бейкер-стрит у меня не хватало времени, а он постоянно сидел дома, и если выходил куда-нибудь, то только по делу. В одно июньское утро, когда я сидел после завтрака и читал British Medical Journal, вдруг раздался звонок, вслед за которым, к моему величайшему изумлению, послышался резкий, высокий голос моего старого друга и товарища. Мой дорогой Уатсон, сказал он, входя в комнату. Я очень рад видеть вас. Надеюсь, что миссис Уатсон уже совершенно оправилась от потрясения, которое ей пришлось испытать во время нашего исследования тех странных историй из знака 4. Благодарю вас, сказал я, горячо тряся его руку. Мы здоровы оба. И я также продолжал он, усаживаясь в кресло. Надеюсь, что ваша медицинская практика не совсем ещё отбила у вас охоту как раз гадаю дедуктивным способом наших маленьких загадок. Совершенно напротив, ответил я. Я как раз вчера вечером занимался классифицированием моих заметок по этой части. Надеюсь, что вы не считаете свою коллекцию уже оконченной. Разумеется, нет. И я был бы как нельзя более рад пополнить ещё мои заметки. Например, даже сегодня, если вы желаете, то хоть бы и сегодня И даже если бы ради этого вам пришлось поехать в Бирмингам? — Конечно, если вам так угодно. А практика? Мой сосед, я уверен, с удовольствием займется вместо меня. Когда он уезжает, я делаю это для него всегда. — А, я очень рад, — сказал Холмс. Затем он откинулся на спинку кресла и из подопущенных на половину век принялся рассматривать меня. — Вы были, как я вижу, недавно больны. Наверное, и простудились немного. Я сидел дома целых 3 дня по случаю довольно сильной простуды. Но мне казалось, что от неё теперь уже не осталось никакого следа. Это правда. Вы имеете теперь совершенно здоровый вид. Почему же вы узнали в таком случае, что я был болен? Мой дорогой друг, ведь вам известен мой метод. Значит, вы узнали это при помощи дедукции? Разумеется. А что взяли вы за исходную точку, ваши сапоги? Я взглянул на свои ноги, обутые в новые кожаные башмаки. Но как же начал был я, но Холмс перебил меня. Ваши башмаки совершенно новые, сказал я. Вы носите их никак не более 3 недель. А между тем ваши подмётки, которые в настоящую минуту видны мне, немного обыщенны. В первую минуту я подумал, что вы промочили ноги и сушили башмаки на огне. Но потом я заметил на середине подмётки бумажное клеймо магазина, которое непременно отстало бы от сырости. Значит, можно сделать только одно заключение. Вы сидели перед огнём, протянув к нему ноги. А это возможно делать в июне только в том случае, если человек простужен. Подобно всем рассуждениям Холмса, То, что он объяснил мне сейчас, казалось совершенно простым. Мой друг угадал мою мысль по выражению моего лица и слегка иронически улыбнулся. Результаты моих выводов производят гораздо больше эффекта, когда я не объясняю их, сказал он. И боюсь, не делаю ли я ошибки, давая объяснение, каким путём логических умозаключений я сам прихожу к ним. Итак, вы согласны поехать со мной в Бермингам? Конечно, но в чём дело? Я вам это расскажу в вагоне, во время пути. Мой клиент дожидается нас на улице в экипаже. Вы можете ехать сейчас же? Сею минуту. Я написал записку соседу, доктору, и побегал наверх, чтобы предупредить мою жену об отъезде и присоединился к Шерлоку Холмсу, который уже спускался с лестницы. Ваш сосед тоже доктор, спросил он, указывая на медную дощечку на двери. Да, он в одно время со мной начал свою практику. И до него здесь также жил доктор. Кажется, да, вообще здесь в этом доме с самого его основания всегда жили два доктора. Но ваша практика больше, нежели его. Я думаю, — сказал я, — почему вы узнали это? По ступеням, мой милый. Ступени вашей лестницы втрое грязнее его. Ну, а вот и господин, который ждет нас. Это мой клиент. — Мистер Галь Пайкрофт, позвольте познакомить вас. — Ну, теперь погоняйте, кучер, мы едва-едва успеем приехать к поезду. Господин, сидевший в экипаже напротив меня, был совсем молодым человеком, здоровым, свежим, с честным лицом и небольшими подкрученными кверху усами желтого цвета. Одет он был в приличную черную пару и ярко вычищенный цилиндр. По его платью тотчас же можно было узнать, что он принадлежит к числу разбитных молодых людей из Сити. К этому сословию мы относимся с презрением, и называем их галантерейными кавалерми, но это отношение совершенно несправедливо. Эти приказчики дают нашему отечеству великолепных солдат, и кроме того, содействуют развитию в Англии атлетики и спорта. Его полное, здоровое лицо было очень жизнерадостно. И только в углах губ таились полукомическая тревога и озабоченность. Когда мы уселись в купе первого класса и поезд тронулся по направлению к Бермингему, я наконец узнал причину, заставившую нашего спутника прибегнуть к помощи Шерлока Холмса. Нам придётся ехать не менее часа и четверти, сказал Холмс. Прошу вас, мистер Пайкрэфт, расскажите мне о его другу ваши интересные приключения. Для меня будет полезно прослушать его еще раз. Рассказывайте в том же виде, как рассказывали мне. Впрочем, если возможно, то подробнее. Это интересное дело, Ватсон. Оно может быть очень интересным или же может оказаться совсем незначительным. Во всяком случае, обстановка дела необычайна. А это-то мы с вами больше всего и любим. Ну-с, мистер Пайкрофт, рассказывайте, я не буду вас более перебивать». Молодой человек поднял на нас несколько смущённый взгляд. Э, дело в том, сэр, что в этой истории я оказался уж очень прост. Роль я в ней играю самую глупую. Хотя всё ещё можно обойтись благополучно, и, пожалуй, я иначе и поступить-то не мог, но всё-таки показал я тут себя большим глупцом. Я выиграл кое-что, но кое-что и проиграл. Я не мастер рассказывать, доктор Ватсон, но вот что случилось со мной. Я долгое время служил в торговом доме Коксона и Вудгауса. Но это и весной, если извольте помнить. Они вылетели в трубу, прогорев на венесуэльских облигациях. Для меня наступила плохая пора. В этой фирме, сэр, я прослужил более пяти лет. Мною были всегда довольны, и старик Коксон дал мне чертовски хорошую рекомендацию. Да, все мы лишились мест. Нас всех было у Коксона двадцать семь человек. Ну вот, стал я искать себе место. Савался я туда и сюда, но повсюду оказалось набито битком. Не могу найти себе место, да и только. У Коксона я получал по 3 фунта в неделю и скопил таким образом около 70 фунтов. Но эти деньги быстро улетучивались. И скоро я увидел, что мне приходится класть зубы на полку. У меня даже не хватало средств на марки, чтобы отвечать на объявления. Да по правде сказать, и на конверт, это, к которым должны были приклеиваться эти марки, у меня уже не хватало. Я истрепался по ги, бегая по лестницам, а места всё не находилось. Наконец, открылась вакансия у Маусона и Уильямса. Это большая маклерская фирма на Ломбард-стрит. Я думаю, сэр, что вы не знаете наших торговых знаменитостей, а поэтому должен вам объяснить, что Маусон и Уильямс считаются самой богатой маклерской фирмой во всём Лондоне. В их объявлении было сказано, чтобы обращаться к ним с просьбой о месте письменно. Ну, взял я свою рекомендацию и прочие документы и послал им. Признаться, сказать, у меня не было никакой надежды на получение этого места. И вдруг я получаю ответ, что могу в следующий же понедельник явиться на службу. Куда буду принят? Если только моя внешность окажется удовлетворительной. Я не могу вам объяснить, каким образом это случилось. Конторщики Маусона мне потом рассказывали, что директор никогда не выбирает людей, а принимать на службу того, чьё письмо первым попадётся ему на глаза. Как бы то ни было, мне повезло, и я был доволен. Мне положили жалование 1 фунт в неделю, а работу дали такую же, какую я делал у Коксана. Ну, а теперь я подхожу к самой любопытной части моей истории. Надо вам сказать, что я живу в Гемстеде, Поттерс Террас, дом номер 17. Получил я письмо от Маусона и Велинса вечером, прочёл его и сижу, курю себе. Вдруг входит хозяйка и подаёт карточку. На ней написано: Артур Пиннер, финансовый агент. Я никогда не слыхал прежде этого имени и удивился. Однако попросил хозяйку впустить гостя. Входит этот человек, среднего роста, черноглазый, темноволосый и с черной бородой. А нос у него, знаете, так лоснится. Двигался он быстро и говорил отрывисто, как человек, которому некогда попусту терять времени. — Мистер Галь Пайкрофт, если не ошибаюсь, — спросил он. — Да, сэр, — ответил я и пододвинул ему стул. — Вы занимались прежде у Коксона и Вудгауза? — Да, сэр. А теперь поступаете на службу к Маусуну. — Именно так. — Хорошо, — сказал он. — Дело в том, что вы, как я слышал, обладаете большими финансовыми талантами. Помните ли вы Паркера, управляющего Коксона? Ну так вот, он очень хвалил мне вас. — Я так рад слышать это. К делу своему я, правда, относился всегда добросовестно, но все же не думал, что приобрел себе в Сити... «Такую хорошую репутацию». «У вас память хорошая?» — спросил он. «Почти хорошая», — скромно ответил я. «Обращали вы внимание на настроение рынка, пока были без работы?» «Да, а каждое утро я читаю сток-эксченж-лист». «Но ведь это настоящее прилежание!» — воскликнул он. «Вы положительный делец. Не позволите ли вы задать вам несколько вопросов?» «Да? Ну...» «Как обстоит дело с айрширскими акциями?» «От ста пяти до ста пяти щетвертью», — ответил я ему. «А новозеландские?» «Сто и четыре». «А британские Брокенгиль?» «Семь и семь с половиной». «Чудесно!» — восторженно закричал он. «Именно то, что мне говорили о вас. Мой мальчик, мой мальчик, вы слишком умны для роли конторщика Маусона». Вы, конечно, понимаете, до чего я был удивлен, слышав все это. Не все думают обо мне так, как вы, мистер Пиннер, сказал я ему. Средств-то у меня ведь почти совсем нет, и я не прочь получить это местечко. Фу ты! Перестаньте думать об этом местечке, это не ваша сфера. Ну, а теперь я должен предложить вам что-нибудь со своей стороны, и хотя очень немного, принимая во внимание ваши таланты, но всё же значительно больше того, чем вам обещают у Малсона. Поверьте мне, Когда вы должны поступить к Маусону? На днях? Ха-ха, я готов побиться об заклад, что вы никогда туда не поступите. Я не поступлю к Маусону? Нет, сэр. С этого же дня вы считаетесь управляющим французско-средиземно-харвардской компанией. Фирма эта имеет 134 отделения в городах и деревнях Франции, да и, кроме того, еще имеет отделения в Сан-Рему и Брюссель. Я не слыхал ещё ни разу об этой фирме, сказал я. Весьма возможно. Весь капитал этой фирмы находится в частных руках. Дела её идут так прекрасно, что реклама для неё совершенно излишняя вещь. Мой брат, Игорь Пиньер, состоит главным директором и попечителем этой фирмы. Именно он, узнав, что я буду в этих местах, поручил мне найти молодого, делового и расторопного человека, которому можно поручить самостоятельно вести дела. Паркер указал мне на вас. И вот я пришёл к вам. Мы предлагаем вам, к сожалению, немного, всего только 500 фунтов для 500 фунтов перебил его я, для начала только. Но вы, кроме этого, будете получать 1% со всех комиссий, которые будут исполнены вашими агентами. А это составит в год цифру гораздо выше той, какую вы получите в виде жалования. Но я совсем не знаю этого дела. «Цссссс, мой мальчик, со временем научитесь!» Голова моя пошла кругом до такой степени, что я чуть не свалился со стула. Вдруг я усомнился. «Будем откровенны, сэр», — сказал я. «Правду говоря, Маусон предлагает мне всего-навсего двести фунтов в год. Но Маусон фирма известная всем, а вашу-то я совершенно не знаю». «Отлично, отлично!» — воскликнул он в каком-то даже экстазе. Вот именно такой человек нам и нужен. Вас трудно обмануть. Ну, вот получите сто фунтов. Если считаете, что поступили уже к нам, то эти деньги будут вашим авансом». «Хорошо, я согласен», — сказал я. «А когда мне приступить к работе?» «Приезжайте завтра в Бирмингам. Я вам сейчас напишу письмо, которое вы потрудитесь передать моему брату. Его можно видеть в конторе компании». Временно устроенные на Corporation Street, номер 126. Впоследствии он, конечно, оформит условия вашего поступления на службу, но самое главное, мы уже решили сейчас. Я даже прав не знаю, как мне выразить вам мою благодарность, мистер Пиннер сказал я. Не за что, мой мальчик. Вы получаете только должное. А теперь нам необходимо сделать ещё кое-что, так себе пустые формальности. Вероятно, у вас есть бумага. Отлично. Будьте добры, напишите на листке бумаги: "Согласен поступить на должность заведующего французско-сербиемно-хорватской компанией на оклад минимум 500 фунтов стерлингов". Я изъявил согласие и написал то, что он требовал. Бумагу он положил себе в карман. Ещё одна маленькая подробность, сказал он. Как думаете вы поступить теперь с Мауссоном? Я и позабыл совсем про Маусона от радости. Напишу ему, что отказываюсь от должности у него. Именно так я бы и поступил, сказал он. Сегодня я даже поругался с заведующим Маусоном из-за вас. Мне надо было собрать сведения о вас, и я обратился к нему, а он давай грубить и ругать меня за то, что я сманиваю вас от него. Много говорил он мне дерзости и в этом роде. И я потерял в конце концов терпение. Если вы желаете иметь хороших служащих, сказал я ему. Так платите им хорошие жалования. А он ответил: всё-таки он скорее останется у нас на маленьком жаловании, чем пойдёт к вам на большое. Я уверен, сказал я, и готов побиться об заклад, что он тотчас же примет моё предложение и даже письменно не известит вас о своём отказе от вашего места. Ладно идёт, сказал он, мы его спасли от голода, и он, конечно, будет благодарен нам за это. Это были последние слова управляющего. «Каков негодяй!» — воскликнул я. «Я и в глаза-то его ни разу не видел. И с какой стати должен церемониться с ним? Разумеется, если вы не желаете, то я действительно ничего не напишу ему». «Ладно, и сдержите же обещание», — произнес он, поднимаясь со своего места. «Да, я очень рад, что нашел такого подходящего человека для моего брата, как вы. Вот здесь ваш аванс...» в сто фунтов стерлингов, а это письмо. Хорошенько запишите адрес. Корпорейшн Стрит, 126. Завтра ровно в час. Вы должны уже быть там, не забудьте это. Спокойной ночи. Желаю вам всего хорошего. Больше мы, если не ошибаюсь, ни о чем не разговаривали с ним. Представьте себе, доктор Ватсон, как я обрадовался этому неожиданному дару фортуны, который свалился на меня. Я всю ночь промечтала о своём будущем благополучии, а на другой день отправился в Бермингем. Я выбрал поезд пораньше, чтобы быть на месте ещё до назначенного мне часа. Вещи свои я оставил в гостинице на Нью-стрит, а сам пошёл по адресу, оставленному мне. На место я пришёл ещё за четверть часа раньше условленного времени. Я думал, что это всё равно. Дом под номером 126 Весь был занят торговыми помещениями и конторами. Я принялся читать их названия одно за другим, но конторы французско-средиземно-хардвардской компании тут не было. Я остановился и стал размышлять, что бы это значило? Зачем эти люди обратились ко мне? Возможно, что надо мной хотели посмеяться. Я уже совсем было собрался уходить, как ко мне подошёл какой-то человек. Лицом и голосом он был очень похож на моего вчерашнего гостя, только этот был начисто выбрит, и волосы у него были более светлого тона. "Вы, мистер Галл Пайкрофт", спросил он. "Да", ответил я. "А, я вас ждал, но вы пришли немного раньше назначенного часа. Сегодня утром я получил от моего брата письмо. Он очень вас хвалит. Я искал вас и читал название контор в то время, когда вы подошли". сказал я. На нашей конторе нет ещё вывески, ответил он. Мы устроились здесь только на время. Идите за мной, нам надо потолковать о подробностях. Я последовал за ним по лестнице наверх и очутился в маленькой и совершенно лишённой мебели и неубранной комнате. Я думал увидеть здесь нечто совершенно иное, то есть целый ряд длинных столов, с сидящими за ними многочисленными конторщиками, как обыкновенно бывает в конторах И поэтому с большим изумлением глядел на маленький стол, два стула и шкаф, составлявшие всю обстановку этой комнаты. Не надо горчаться, мистер Пайкрофт, произнёс мой спутник, заметив моё вытянувшееся от удивления лицо. И Рим ведь не в один день строился. Наша компания слишком богата для того, чтобы обращать много внимания на мелочи и заботиться о внешности. Будьте любезны, сядьте и дайте мне письмо моего брата. Я исполнил его желание, и он внимательно прочел письмо. «Вы произвели на моего брата Артура, по-видимому, очень хорошее впечатление, несмотря на то, что он судит о людях очень строго. Правда, мы с ним несколько раз лично смотрим на вещи, но на этот раз я хочу последовать его совету. Пожалуйста, считайте себя поступившим на место». «В чем будут заключаться мои обязанности?» — спросил я. Со временем вы должны будете заведовать нашим большим отделением в Париже, но временно вам придётся остаться недели на две в Бермингеме, где вы будете нам очень полезны. Каким образом? Вместо ответа он вытащил из шкафа большую красную книгу. Это справочный календарь Парижа, сказал он. Здесь находится название всех торговых домов и фирм. Я попрошу вас взять книгу с собой и выписать адреса всех тех Кто может нам пригодиться в нашем деле? Это для меня чрезвычайно важно. Но ведь у вас есть, наверное, уже готовые списки адресов фирм, спросил я. Нам они не подходят. Эти списки, составленные по иной системе, нежели наши, здесь, в этой книге. Вы к тому же найдёте мои инструкции, которыми должны будете руководствоваться, приступая к работе. Я должен иметь эти списки в понедельник к полудню. до свидания, мистер Пайккрофт. Будьте только прилежным и аккуратным, и вы скоро заметите, как хорошо и выгодно работать в нашей компании. Я отправился обратно в гостиницу с большой книгой, которую нёс подмышкой, и с тяжёлыми сомнениями в сердце. С одной стороны, я был рад, что окончательно устроился на место и получил 100 фунтов. С другой меня мучили сомнения. Вид пустой конторы, полное отсутствие слушающих, произвели на меня неприятное впечатление, и я невольно задумался. Меня терзали сомнения относительно имущественного положения моих нанимателей. Но делать было нечего, я получил деньги и так или иначе должен был работать. Я принялся за работу и писал, не покладая рук всё воскресенье. В понедельник я дошёл только до буквы Н. Я пошёл к своему хозяину, которого нашёл в той же самой пустой комнате, и получил отсрочку до среды. Но среда настала, а моя работа всё ещё не кончена. Только в пятницу, то есть вчера, я окончил её и явился к Гари Пиннеру. "Очень вам благодарен", сказал он. "Меня беспокоит, не слишком ли я утомил вас работой?" Но этот список был необходим для меня. "Я потрудился таки над ним", заметил я. «Ну, а теперь, — сказал он, — я попрошу написать мне другой такой же список». «Очень хорошо. Завтра вечером, так около семи часов, зайдите снова ко мне и покажите, что вы успели сделать. Только, пожалуйста, не очень уж утомляйте себя. Вам принесут несомненную пользу несколько часов, проведенных где-нибудь на концерте». Сказав это, он засмеялся, и я, к великому своему удивлению, увидел, что в его втором переднем зубе с левой стороны сверкнула золотая пломба. Шерлок Холмс с видом величайшего удовольствия потёр себе руки, а я глядел на нашего клиента, словно ничего не понимаю. Вы, вероятно, удивлены, доктор Ватсон, сказал он. Но вы не знаете, в чём тут дело. А дело в том, что когда я вломил не другому пиннеру, брату его, сказал, что не стану писать Маусону. Тон то тоже засмеялся, и в его переднем зубе, совершенно так же, как и у этого, я увидел золотую пломбу. Тут я сравнил голоса обоих братьев, их фигуры и подумал, что если оставить в стороне то, что свободно можно изменить бритвой, то не трудно прийти к убеждению, что это одно и то же лицо. Разумеется, бывает в случае очень большого сходства между братьями. Но нельзя же допустить такое совпадение, что у обоих запломбирован один и тот же зуб. Я вышел от него на улицу, чувствуя, что в голове моей что-то не ладно, точно в ней туман. Вернулся я в гостиницу и первым делом окатил себе голову холодной водой из крана, чтобы несколько освежить её. После этого я начал размышлять над своим приключением. Для чего-то слал он меня из Лондона в Бирмингем с письмом от себя к самому себе. Зачем выехал туда сам? Всё это было мне крайне непонятно. Как я не старался объяснить себе это дело, но ничего не вышло. И тогда я надумал обратиться к мистеру Шерлоку Холмсу. Сегодня утром я чуть не опоздал на поезд, с которым приехал сюда, и вот теперь мы все направляемся в Бирмингем. Тондорщик Маклера окончил свой удивительный рассказ. Мы молчали некоторое время. Холмс откинулся на подушке и искоса взглянул на меня. Лицо его было довольное, но серьёзное. Он был похож на знатока, которому предложили оценить вино, и который сделал первый глоток. "Тонкая штука, Ватсон. Как вы думаете?" спросил Холмс. Несколько пунктов в этой истории мне нравится. Я думаю, что было бы отлично устроить нам свидание с мистером Пиннером в его временной конторе французско-сербиземно-хорватской компании. А как мы устроим это, спросил я. О, это очень легко, живо воскликнул мистер Галл Пайкрофт. Я ему скажу, что вы мои друзья и просите работы. Вполне естественно, что я приведу вас к нему как к директору фирмы, в которой служу сам. Отлично, идёт воскликнул Шерлок. Мне доставит очень большое удовольствие ознакомиться с этим джентльменом. Я постараюсь проникнуть в его тайну. Мне крайне любопытно, какие из ваших качеств, мой друг, оценивает он так дорого. Или может случиться, что Холмс замолчал и начал глядеть в окно, и до самой станции он не произнёс более ни одного слова.